Глава 11 Смертные столпы. Быть чем-то большим, чем человек, одновременно означает быть чем-то меньшим. Мы способны на великие дела. Мы воины, но должны быть и спасителями. Наша конечная цель – уйти, ибо когда наша работа будет закончена и галактикой станет править мир, а не война, нашей полезности придет конец, а вместе с ней придет конец и нам. Вулкан. испытания огнем. Сон закончился, и я с дрожью очнулся. Последние слова, сказанные мне Керзом на окраинах Хартора, обеспокоили меня и заставили заглянуть внутрь себя, в поисках монстра, которым он меня считал. Они отзывались в голове, словно обвинение призрака, не могущего найти покой. Прошлое всегда возвращается. Оно никогда по-настоящему не умирает. Открыв глаза, я сразу осознал, что нахожусь не в своей камере. Комната была небольшой и в то же время просторной, с белыми, светящимися, гладкими, как кость, стенами. Из них слышались голоса. А прищурившись, я заметил на них крохотные кружки света, метавшиеся, как стайки рыб в речном потоке. Не ощущалось ни запаха, ни вкуса. Поднявшись на ноги, я не издал и шороха. Я не чувствовал воздуха, но все же дышал. Легкие работали так же, как всегда. На теле не было шрамов и следов прошлых пыток. Кожа выглядела такой же гладкой, как в тот день, когда я впервые оказался на Ноктюрне. «Что это за место?» – зазвенело эхо моего голоса, когда я обратился к существу, стоявшему напротив. Его лицо скрывалось под капюшоном, и все тело было закутано в плащ, но я сразу определил, что он не был человеком. «Слишком высокий, слишком тонкий». Эльдар я узнаю всегда. Конкретно этот был провидцем. Лишь место для встречи, не более того, ответил он низким, сладкозвучным голосом. Ты знаешь, готик? Спросил я, хотя он только что дал мне ответ на этот вопрос. Эльдар кивнул. На нем была черная одежда, со странными символами и колдовскими рунами, вшитыми в слабо переливающуюся ткань. Плачущий глаз, пирамида, два рассеченных квадрата. образующих угловатую восьмерку. Я не знал, что они означали, но подозревал, что они указывали на статус провидца или даже его происхождение. Хотя лицо скрывалось под капюшоном, а возможно, чем-то куда более действенным и необычным, орлиные черты слегка проглядывали в игре теней. В правой руке, затянутой в черную перчатку, он сжимал посох, изготовленный из того же странного, похожего на кость материала, что руны на одежде и вся комната. Его навершие было выполнено в форме стилизованного глаза с каплей слезы. Я не сомневался, что все это было иллюзией того же рода, как чары, позволявшие Эльдар скрыть от меня свое лицо. «Это сон, вулкан», — сказал он, не подходя ко мне, не двигаясь, даже не дыша. «Не этот воздух входит в твои легкие. Не этот свет заставляет твои зрачки сужаться. Ты на самом деле не здесь». «Кто ты?» – грозно спросил я, разозленный, что мной манипулирует этот непрошенный посетитель моего сознания. «Это неважно, все это нереально, однако реально то, что я сейчас тебе сообщу. И тот факт, что ты не попытался меня атаковать, свидетельствует о правильности моего выбора. Ты говоришь так, будто уже пытался», – заметил я. «Не я, но один из моих сородичей. Я советовал ему не делать этого, но он не послушал». В словах Альдар зазвучало сожаление, придавшее мелодичному голосу скорбный тон. «Увы, он потерпел неудачу, и потому мы здесь, мы с тобой». Я сощурился, силясь отыскать смысл в туманных, намеренно загадочных речах Ксеноса. «Ты дух? Призрак, преследовавший меня с Хараатана?» В ответе моего странного собеседника почувствовалась тень улыбки. «Почти, но не с Хараатана, сультвэ. Что? Почему я здесь?» Это не важно, вулкан, но важны мои слова, и важна стихия Земли. Стихия Земли? Да, она неразрывно связана с твоей судьбой. Пойми, мне необходимо обратиться к тебе, пока ты еще способен внять мне, пока ты еще не потерян. Еще не потерян? Я уже потерян. Я узник на корабле своего брата, во всяком случае, я взглянул на свои голые ступни, мне так кажется. Твои мысли уже настолько затуманены. Когда я поднял взгляд, Эльдар оказался ближе. Его светящиеся силой овальные глаза впились в меня. «Я ведь уже видел тебя, верно?» – спросил я. «На корабле, перед тем, как понял, где я нахожусь. Я пытался связаться с тобой раньше, но твой разум был беспокоен. Тебя переполняли гнев и желание освободиться, и ты едва восстановился. Восстановился после чего? Как я уже сказал, я должен обратиться к тебе по поводу стихии Земли. «Ксенос, твои слова лишены смысла. Возможно, это моя единственная возможность поговорить с тобой. Потом я могу не вернуться. Ты должен жить, вулкан», — говорил мне Ксенос. «Ты должен жить, чтобы стоять в одиночестве на страже врат. Лишь ты один способен исполнить этот долг. Ты один — наша надежда». Я нахмурился, все хуже и хуже понимая слова ксенаса и замотал головой, решив, что это очередной фокус моего тюремщика, пусть и невероятно искусный. Мой долг на страже врат какая-то бессмыслица. На солнце набежало облако, бросив тень на мое лицо, и я сжал кулаки. Почувствовав мой гнев, провидит отступил во свет. Это не фокус, я говорю правду, вулкан. Я потянулся к нему, попытался схватить за край одежды, чтобы стереть эту иллюзию в пыль, но схватиться было не за что. «Когда придет время», – проговорил Эльдар, телом и голосом, сливаясь со слепительным, как солнце светом заполнявшим комнату. «Ты поймешь, что надо сделать. Упав на колени, я взревел. Убирайся из моей головы». Прижав ладони к вискам, я напрасно пытался прогнать незваного гостя и вернуться в реальность. «Хватит!» – крикнул я, зажмуриваясь от слепящего света. хватит «Хватит!» – прошептал я. Свет исчез. И комната, и ксенос, все исчезло.